История четвертая. Святое дело. Какие веселые сани сбегают с Декабрьской горы, Мороза седое дыхание горит на щеках дитворы. И так далее, и тому подобное. Больше он не помнил, и потому без конца твердил эти строчки. Он бежал, упершись руками в огромные свои сани, дровни, а может, лучше назвать их розвальни, Глотал морозный воздух и был счастлив. Но странно все-таки. Откуда только берется этот металлолом? Ведь каждый год целые школы выходят за ним на охоту, а он опять и опять прорастает, будто из-под земли. Честное слово, как грибы. И снова громыхают по улицам саночные поезда, нагруженные дырявыми кастрюлями, безносами чайниками, худыми ведрами, Натужно скрипят проржавленные скелеты до потопных кроватей с шариками. А ведь, кажется, железо такое прочное. А нам нужна, а нам нужна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Да, шестой В на этот раз, хоть кровь из носу, хоть что хочешь, нужна только победа. Как на чемпионате мира. Дорога пошла под горку. Ну-ка, наддай, Соколов теперь само поедет. И точно. Дорога уже не шла, а летела вниз, сани вырывались из рук. Димка едва успел вспрыгнуть на них, стукнулся боком о какой-то надтреснутый чугунок, но не разозлился, а наоборот еще больше повеселел, потому что это все был металлолом, жесткий, увесистый, такой необходимый ему сейчас. А сани его действительно настоящие деревенские дровни, которые еще совсем недавно таскала живая лошадь, были полны металлолома и были тяжелы, как танк, и бежали с горы. Димка Соколов беззаботно лежал наверху, раскинув руки и, глядя в синее небо, совершенно уверенный по праву сильного, что ничего с ним сейчас случиться не может. И точно. Дровни сами собой миновали все колдобины и все телеграфные столбы, и вроде приморились. С каждым мгновением скрипение снега становилось все громче, а сани ехали все медленней. Наконец они стали. Димка лежал наверху воза, думая о своей удаче. Высоко над ним, в самой глубине, застыли две крохотные, легчайшие пушинки, то ли пририсованные, то ли примороженные к синеве. Тишина кругом. Деревня, да и только. Город, в котором они живут, считается старым, даже можно сказать древним. Хотя на самом деле от древности этой почти ничего не осталось. По тем ветхим домишкам, что стояли здесь со времен царя Гороха, прошлась бульдозерная армия. И за каких-нибудь лет пять город стал молодой, сильный, разрастающийся год от года. Как положено, дымят трубы комбината, как положено, ревут и стонут в ледовом дворце болельщики. Однако при всем при том сохранилось такое странное место — Заречье. Тут живут по-деревенски, тут и снег белый, и лежит он весной дольше. И нахмуренный лес возвышается над Заречьем. Мимо этих вот деревенских домишек, Идут в походы все школы и все отряды. Тут у них как бы последняя застава. Когда объявили Декаду по металлолому, вся их школа двинула в обычные прибыльные места. К комбинату, к радиозаводу, к мастерским или по центру, где стоят высокие дома. Это считается особенно заманчивым делом. Там, во-первых, почти везде лифты, уже интересно. А потом столько подъездов, столько дверей, Кажется, в любую стукне тут тебе подбитый чайник, тут тебе древний рукомойник. Но это все только кажется. Это так когда-то было. А теперь туда что ни год набеги. Откуда же там настоящему металлолому взяться? Он же на самом деле тебе не грибы, из земли не прорастает. И вдруг Димка Соколов говорит, айда за речку, народы. И кому же еще такая гениальная идея придет в голову? Коровиной, что ли? Да никогда. Ей всю жизнь то в голову приходит, что Тамара Густавовна говорит, а самостоятельно только примазываться умеет. Ладно, шут с ней, с этой коровушкой. Так или иначе, пошли они, вот, набрали целые дровни полновесного товара. Дима улыбнулся, справедливо довольный сам собой, повел плечами. Жалобно крякнули под ним старые сковородки. Что? Не хочется, небось, на переплавку-то? «Эй, Соколов!» К мосту приближалась металлоломная команда 6 В. Димка приподнялся, махнул рукой и, кстати, заметил, что улов опять есть. Видно, пока он мечтал здесь, ребята зашли еще в несколько домов. В принципе-то на сегодня хватит, а завтра они снова сюда как штык, потому что некоторые улицы вообще пропущены в торопях. Во многих домах хозяев не застали, наверное, в другую смену работают. Подъехали ребята, живо перегрузили железяки на Соколовские дровни. В общей такуче оно виднее. Сзади длинным хвостом привязали маленькие санки, запряглись. Повела кота на мясо. Понеслась душа в рай. Девчонок к постромкам не подпускать. Конечно, всегда девчонок не подпускать. Мариночку бы Оленину наверх, как знак качества шестого В. Эй, ухнем! Эй, ухнем! Еще разик! Еще до да раз! Ползут. Скрипят, царапаются по асфальту дровни. Хороший груз, увесистый. Если б сюда простую какую-нибудь лошаденцию запрячь, она бы так и буксовала на месте. То ли дело десяток отборных шестиклассников. И сам Димка скалов впереди. Машину у перекрестков смирно пережидали их небывалый поезд. Пешеходы одобрительно смотрели вслед. Это кто ж такие? Прибыли, и Димка придирчиво оглядел баскетбольную площадку где классы разгружали добытые богатства. Каждый в свою горку. Главнейший их конкурент, пятый А, отставал. И намного. Это было видно даже невооруженным глазом. А уж Соколова-то, Димки, глаз был еще как вооружен. Могучий Паша Асалин по-матерински обласкал взглядом груду ржавых железяк, добытых шестым В, сказал с чувством, «Даем стране угля!» Потом подумал малость и поправился. В смысле, под чутким руководством Соколова. Точно, ребцы. Паша в классе самый здоровый, и ему совершенно не нужно ни перед кем заискивать. Поэтому его слова были Димке особенно приятны. Со спокойной совестью он сел за уроки. Впереди заманчиво маячил абсолютно свободный вечер с московским телехоккеем на закуску. Однако что делать? Нет на свете полного счастья. И чем больше стремишься к победе, тем почему-то... Труднее она достается. Часов около семи в окошко тихо стукнул мягкий, как бы замаскированный снежок. Мать, которая тут же рядом перебирала в шкафу белье, ничего даже и не заметила. Так отлично было сработано. И хотя особая секретность сейчас не требовалась, Димке лично дорога была чистота проведения операции. Молодец, Горелик. Они сошлись довольно неожиданно. Димка... «Человек действия. Горелов же как раз делает мало, а поговорить любит». Так всегда казалось Димке. еще Горелов сочиняет детективы. Он в стенгазете один свой детектив напечатал. «Детективный случай», — так он написал. «Между нами говоря, муть чистейшая неправда». В общем, вполне естественно, что Димка относился к нему, если не с презрением, то уж точно с усмешкой. К тому же Горелов имел тесные контакты с Сахаровским Борькой, который явно тяготеет к Коровинско-Стаинскому блоку. Но вот началось следопытство. И Димка вдруг увидел. А горел-то, оказывается, человек. Он, конечно, слабенький, драться не умеет и, наверное, никогда не научится. Но парень все-таки надежный. Глаз, как у индейца, натренировался на своих детективчиках. Ни одну важную новость мимо ушей не пропустит. Правда, любит иной раз накручивать фантазию. Но тут уж ничего не поделаешь писатель. Тут должен включаться трезвый и четкий ум командира отряда. Так размышлял на досуге Димка Соколов и как-то внутренне подтягивался, взрослел в собственных глазах. Командир отряда следопытов звучит очень неплохо. Через полсекунды после того, как Снежок ударился о стекло, Димка встал подчеркнуто неторопливо, пошел к двери. В коридоре Димка сделал три стремительных и бесшумных прыжка, потом бросился вниз по морозной лестнице, опасно пролетая через три ступеньки. Сгоряча он выскочил даже без шапки и теперь пожалел. Холод к ночи припекал крепенько. Во дворе было темно, пустынно. Где же тут горел, мог спрятаться, на этом совершенно плоском куске пространства. Щуплая бесшумная тень отделилась от дерева. А это молодец, Коля. И не в том дело, что прятаться, может, и не надо. «Важен принцип. Какой же ты следопыт, если будешь отсвечивать посреди двора, как снежная баба?» Далее, к сожалению, благодушные эти рассуждения Димки Соколова были прерваны довольно жестоко и на самом интересном месте. Впрочем, даже в тяжелую минуту Горелов оказался на высоте. Как сообщают худую весть командиру, «Сперва насупленно смотрят тебе в глаза, потом вздыхают, потом говорят примерно так». Глухо дело, Димыч, невезуха на хвост упала. И так далее, и тому подобное в том же духе. Пока не надоест. Горелов сказал. Пятый А полную таратайку привез. Несколько секунд они молчали. Таратайка, знаменитая тележка пятого А, могла увезти никак не меньше знаменитых дровней шестого В. Если б Димка был другим человеком, он бы, наверное, воскликнул. Полную таратайку? Не может быть. Но Димка только спросил подчеркнуто спокойно. «Откуда? Не интересовался?» «Из-за речи притаранили». «Не может быть!» Горелов пожал плечами, словно хотел сказать «Или мне не доверяют, или я отказываюсь вас понимать, командир». Димка закусил губу, чтобы не дрожать на морозе, чтобы сосредоточиться. Плохая история, плохая новость. Даже зло на Горелова берет. Где это гонцов за плохие новости казнили? Где это казнили? И, между прочим, глупо делали». Человек вовремя информировал, его бы наоборот. Однако плохая история. Выходит, подглядели пятиклашки. Или сами сообразили. Теперь уж все равно. Кончилось речи. Что там? Домов 80 от силы. И каждый обшарен. Плохо. Коровина обязательно выскажется. Ох уж эти пятиклассники. Да еще у них фора 70 килограммов. Они у нас, видите ли, младшие. А подглядывать, значит, не младшие? Ну что? «Есть идеи?» — спросил Димка сухо. «Пока нету. Здесь мог бы он малость сорвать зло на своем помощнике, однако твердо взял себя в руки. Ладно, будем думать. Наших оповести». Нашими называлась отборная «восьмерка ребят» — следопытское ядро, которое само собой сплотилось вокруг Соколова, когда он рассказал на сборе о своей лагерной находке. Кончалась третья смена. Для этих почти что северных мест время не очень-то золотое. Дожди гуляют по здешнему августу, как по собственному дому. Но дождь одно, а поход совсем другое. Никому и в голову не приходило из-за какой-то метеорологии от него отказываться. Поход, ведь это ж лучшие дни за всю смену. Да вы что, ребята? Отправились. Первые и второй отряды. Но кто отсеялся, кто чего? Получилось человек пятьдесят с хвостиком. Нагрузились, будь здоров. Трехдневка шуток не любит. Под конец первого дня, когда еще у них оставался должок перед маршрутом километра три, занудил так называемый грибной дождичек. Начальник лагеря, он же начальник похода, дал команду ставить палатки готовить ужин. Тем более место попалось неплохое. Над головой плотное сосновое лопье, под ногами сухой ягель, метров двести речка. Димка палаток ставить не любил, ужин вообще не по его части. И он распорядился, что еду в звене готовят такие-то, палатки и постели такие-то, костер такие-то. Себя он зачислил в костровые. Собственно, костровым ходить никуда не требовалось. Лес стоял тихий, нетронутый, сушняка, что на дровяном складе. Но Димке хотелось пройти чуть подальше, вроде как на разведку. Скоро перестуки топориков стали прилетать к нему уже в обнимку с обманными звуками эхо. И было не понять, где эхо, а где настоящий звук. Лес стоял неподвижно, глухо-медленно пропитываясь дождем, как одеяло. До земли капли долетали совсем редко. Была тишина. А ведь, кажется, не так уж и далеко он отошел. Наверное, здесь просто было место такое особое. Димка сам не знал, зачем он идет и куда. Иногда в книжках пишут. Хотелось побыть одному димка этого пожалуй вообще не понимал зачем одному и когда встречал подобные фразы книжку безжалостно откладывал говорил себе это все для девчонок но тогда зачем же он пошел вот это как раз и неизвестно когда вспоминал после ему казалось сердце подсказывало он и ребятам теперь так объясняет прямо говорит потянула меня туда А огорелов сразу все железно потому что интуиция это и качает головой. Он вышел вдруг на большую поляну и остановился. Было что-то необычное в ней, тревожащее, Но что именно, Димка понять не мог. Сделал вперед шага три. Царапнула ногу, дернула штанину. Нагнулся. Кусок колючей проволоки, старой, почернелой. Она не гнулась уже, а только ломалась. Откуда здесь проволока в глуши? Ограждение? Димка внимательно осмотрелся вокруг. Какие-то полузаросшие продолговатые ямы. Посредине холм не то. Он перестал дышать. В холме была дверь, и от нее шли прямо к Димкиным ногам ступени. Доски, когда-то лежавшие здесь, сгнили, но ступени остались, были еще различимы. Может, попади сюда, Димка, на год, на два позже, все окончательно бы исчезло, стало простой поляной. Но сейчас он отчетливо видел ступени, и дверь вели внутрь холма. Так он нашел партизанский лагерь. Побежал назад на стуке топориков. В два счета всех разбудоражил. Там его уважали. Уже в полусумерках Димка привел ребят на поляну. Они долго стояли полукругом по краю ее, словно по краю озера. Потом начальник, сам бывший военный, сказал, что здесь партизаны занимали круговую оборону. Ну, а когда круговую, это дело глухо, значит, были окружены. Кто-то предложил, давайте поищем хотя бы небольшие раскопки устроим. Но было ясно, что никто этого не разрешит, да и нельзя разрешать, тем более на месте бывшего боя, потому что хоть и разминированными они считаются здешние леса, однако в глубине их под мхом, под травою много еще хранится всякой смерти. И случаи бывают. Вдруг ухнет что-то в глухой глухомане. А что? поди узнай. Может, какому старому снаряду надоело гнить в тишине? Они устроили дневку. Решено было поставить здесь памятник — деревянный тренок со звездой и подпись «Партизанам от пионеров». Походный инструмент известен — ножи да топоры. А Димка Соколов — человек совершенно не рукодельный. Тогда ему сказали, «Подумай, какие стихи прочитать на открытии памятника, да подсобери дровишек для обеденного костра». И Димка снова тихо-тихо проник в партизанский лагерь. Было страшно? Было. Вдруг правда лежит под землей какая-нибудь граната? Только и ждет, чтобы ты на нее наступил. А с другой стороны, откуда уж тут гранате остаться? Единому даже патрону откуда, когда до последнего дерешься?» Так думал Димка Соколов, а сам медленно шел по неровному кругу той бывшей круговой обороны от одного окопа к другому. Полузаросшие продолговатые ямы были, конечно, окопами. Вдруг он увидел. Наверное, года три назад осыпалась песчаная стенка одной такой ямы. Открылся тайник. Димка увидел что-то обернутое в истлевшую серую бумагу. Когда дотронулся, понял, да это же не бумага, ткань. Наверное гимнастерка, а может пилотка, а может кто уж теперь узнает. Лохмотья распались, расползлись прямо на глазах, словно мыльная пена. На ладони осталась лежать холодная черная коробка из меди или латуни. Портсигар. А вдруг с каким-то ужасом догадался Димка. Сжав портсигар в руке. Он побежал, мелькая и шарахаясь среди деревьев. Восторг и одновременно ужас сплелись в его сердце крепчайшим клубком, и Димка совершенно не знал, что он сделает в следующую секунду. Он вылетел прямо на начальника и остановился, тяжело дыша. «Что с тобой, Соколов?» «Ничего. Змею увидел». «Змею ли? А, Дима?» Но не мог он признаться в нарушении строжайшего запрета, за который сам же голосовал, который сам разъяснял своему звену. И все слова дали, что в партизанской лагере без Бориса Павловича. Потом он много раз сам себя спрашивал, «Как же я мог сделать это?» «Ну что, победители не судят, это само собой. Но все-таки, почему ж другим запрещал, причем от чистого сердца знал, что правильно запрещает, а себе позволил? Почему?» В конце концов он решил так, «Все-таки я командир, а командиру разрешается больше». Портсигар он открыл уже дома. От времени медные края спаялись друг с другом, запеклись. Димка работал осторожно, как хирург. Боялся хоть самую малость испортить свою драгоценность. Наконец он почувствовал, что сейчас, если только захочет, сможет разом снять крышку. Он посчитал до пяти, как космонавт перед стартом. Пять, четыре, три, два, один. Он увидел две папироски. Одна почти целая а из другой табак высыпался. Эти высыпавшиеся табачины наделали множество черных, как бы оспенных точек на бумажном треугольнике. Сквозь табачную оспу Димка с трудом разобрал Суздаловой Марии Ивановне. И все. То ли боец не успел дописать адрес, то ли просто забыл в суматохе близкого боя. Теперь уж не узнать. Димка попробовал развернуть письмо. Бумага распадалась, словно сплетенная из паутины. Тогда он приказал себе, хотя жутко хотелось, попробовать еще раз, приказал закрыть крышку и отнес письмо в класс. Но получилось даже еще лучше. В тот же день устроили сбор и Димку хвалили. Он рассказал все, как было, только, конечно, про нарушенное свое слово промолчал. Хотя, в принципе, это ерунда. Победители ведь и правда не судят. И еще он малость прибавил, что, мол, ему в лагере поручили разобраться в деле до конца. Так сразу был решен и вопрос о его командирстве. Даже, кажется, сама Тамара Густавовна предложила. Сколько они разворачивали это письмо? Час? Больше? А ведь обычно дело и секунды не стоит. Потом, боясь лишний раз вздохнуть, уложили невесомые частички между заготовленных заранее прозрачных пластмассовых стекол, свинтили их, Теперь письмо могло сохраняться едва ли не вечно. Его можно было читать. «Мамочка, пишу вам и боюсь, как бы не в последний раз. Я сам был в разведке и знаю. Мама, берегите себя и простите за все. Ваш сын Егор. Маше Полетаевой поклон и привет. А когда вы получите это письмо, я не знаю. Может, наши потом найдут. А мы сегодня будем гадов бить до последнего». Больше отступать некуда. Они сперва решили клятву дать, весь класс. Но Тамара Густавовна отговорила. Димка тогда думал, вот лепешка! С клятвой бы как было железно. А потом понял, что это, конечно, правильно. Вдруг бы они не нашли, а клятва уже дана, притом от имени целого отряда. И ещё, может быть, потому он смолчал, что боялся. Если будет много спорить, его не назначат командиром следопытов. А Димке хотелось именно командиром, потому что дело по справедливости было его. Всерьез письмом стали заниматься восемь человек. Между прочим, как вскоре выяснилось, больше и не надо. Не то получается уже не коллектив, а какая-то римская империя. В том смысле, что в Риме вроде порядок, а на окраинах восстания готовятся. В основном Димка ориентировался на мальчишек, потому что девчонок недолюбливал, не знал, как ими руководить. Кстати, один из немногих он не был влюблен в Оленину. В команде его особенных звезд не было, и это ему тоже казалось неплохо. Шуйский, стаин, коровина, та же Маринка Оленина, пожалуй, только бы мешали. Начали бы со своими идеями, да со своими личными мнениями. Дело не в том, что Димка был против личных мнений. Просто надо понимать, когда стоит спорить, а когда подчиниться, вот и все. А звезды ничего такого понимать не хотят. «Проверено». Тамара Густавовна по этому поводу один раз даже вызвала Димку на разговор. И он ей прямо ответил. «Мы не думали обособляться и не думаем. На отдельное поручение готовы взять любого. А команду ломать я лично ни из-за кого не буду». Тамара Густавовна тогда улыбнулась, головой покачала. «Ну, гляди, командир, тебе в данном случае виднее. Только не очень ли ты закомандирился?» «Ребята за меня!» «Это, конечно, довод. Ладно». Всё же отчеты на сборах и на советах отряда — твоя обязанность. Димка молча кивнул. Не хотелось ему перед коровушкой отчитываться. Но здесь уж он, как говорится, смирил себя железной волей. Тамара Густавовна ему уступила, а он ей. Это нормально. Работать Димка умел, тут уж ничего не скажешь. И все у него работали на совесть. И письма писали, и пороги оббивали по разным учреждениям. Кто хоть немного занимался следопытским делом, тот без лишних слов поймет, сколько пришлось им сил приложить, пока не отыскался тот военкомат, откуда уходил на фронт Егор Петрович Суздалов. И, конечно, очень им помогло, что Горелов сумел разглядеть на почернелой крышке портсигара Е.П. Суздалову, город Псков, на память. Нашлась и Мария Ивановна, ей было сейчас 82 года, и жила она в Пскове, Каких-то шесть часов езды на автобусе. 82 года. И тут даже у них, у яростных следопытов, появилось на какое-то время сомнение. Может, не говорить, только зря разволнуем человека. Чтобы не затевать в команде долгих дискуссий, Димка пошел к Тамаре Густавовне. Она, как обычно, на свой лад головой покачала. «Надо подумать, Дим. Давай-ка сбор по этому поводу устроим внеочередной». Димка уже сам не рад был, что пошел к ней. Но получилось как раз очень хорошо. Класс решил правильно, так как и Димка сам для себя решил в ночь перед сбором «Надо Марии Ивановне сказать, надо». Потому что сын ее настоящий герой. Неважно, есть у него звезда или нету. Главное, что поступил он по-геройски. Так разве можно это от его родной матери скрывать? На том же самом сборе постановили командировать в Псков группу следопытов из восьми человек, а средства — кое-что родители дадут, но основное — приз за сбор металлолома, который назначили шефы из комбината. Сто рублей. Это было справедливое решение, и никто не скрипел, даже Коровина. Ответственным за сбор металлолома был назначен Димк Соколов. А дела все больше шли на лад. Уже списались с псковскими ребятами, Пять дней можно было жить в их школе. И Мария Ивановна ждала. И те два бойца из отряда, что прошли фашистские лагеря и бежали чудом, и закончили войну в Праге и Берлине, тоже писали «приезжайте». И зимние каникулы, свободные деньки, были не за горами. Только вот выиграть металлоломное сражение, получить приз на билеты, на подарки, на житье-бытье. Казалось, да разве кто устоит против железной следопытской восьмерки, против шестого В., сплоченного вокруг Димки Соколова. Притом дело-то святое. Не за корысть какую-нибудь стараются, не за славу. И тут вклинивается этот пятый А. Из кожи лезут вон. Приспичило им, видите ли, купить фотоаппараты. Они, видите ли, поголовно все сорок человек – талантливые юнкоры. Так что решай, Соколов. Кроме тебя никто не решит. Дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. А дело спасения корабля – дело рук капитана. Значит, твое. Уже не вечер, уже настоящая ночь на дворе. Если подойти к окну, увидишь, как все глухо, везде и темно. Лишь редко горят фонари, перемигиваются, сигналят друг другу словно часовые. Да еще поземка ползает, тощая белая собака, обнюхивает ноги с угробом. Город как под рентгеном, ясен Димки до последнего дома. И нету в нем металлолома. «Это все равно, что искать в пустой комнате. Ищи, не ищи, одна пустота и будет». «Ты чего это, пружинам жить не даешь?» Дверь в Димкину комнату приоткрыл отец. «Уже мама легла, Димка лег, отец все работает. В отцовой работе Димка не любит думать, а уж говорить с кем-то никогда. Отец у него портной, вот в чем дело». И хотя он считается известнейшим в городе портным, Димк предпочел бы, чтобы отец его был самым рядовым капитаном дальнего плавания или самым простым работником уголовного розыска. Тут дело не в романтике, но просто трудно бывает сказать, что твой отец как портниха. «Что случилось-то, командир?» «Да с металлоломом не клеится!» Эту фразу произнес он неохотно. Просто так, потому что неудобно не ответить. Ему решение надо искать. А отец. «Какой он тут помощник?» Но потом Димка взял себя в руки и рассказал отцу. Подробно и медленно, про заречие, про пятый А, про все обстоятельства. Ему Колька Горелов говорил, что когда следователь никак не может найти зацепку в материале, он по много раз рассказывает свою историю или самому себе, или кому-то. Глядишь, что-нибудь новенькое и выплывет. Однако на этот раз ничего не выплыло, и он замолчал. «Хм...» — отец покачал головой вот ты смотри конкуренты и дальше будто в шутку продолжал а вам бы ту рельсину вывести а какую рельсину он еще ничего не понимал но уже сердце билось ну помнишь все с той же улыбкой в голосе продолжал отец узкокалейка старая ну где мы за маслятами помнишь я там еще а закричал димка помню понял папка господи из своей комнаты слабо сказала мама что там опять Оставить уныние, победа не за горами. На третьем уроке на истории Димка выпросил у Тамары Густавовны две минуты и довел до сведения 6 В. свои распоряжения. Командовать от своего имени показалось ему нескромно, и он говорил как бы от штаба металлолома, хотя штаб, а проще следопытская группа, все сидели, раскрывши рот. Первое. Группа в составе из пяти человек, командир Сахаровский, еще раз прочесывает за речи. Второе. Тимуровское звено, старшая коровина, прочесывает район больших домов и радиозавода. Следопыты плюс все неназванные участвуют в операции «Струна». «Что это еще за струна?» — спросил Стайн. «К сожалению, это пока тайна», — официальным голосом произнес Димка. «А почему вдруг тайна? И от кого? Операция За речь была известна всему классу. Стала известна пятому А. «Ну, знаешь ли, Скалов? Стайн вскочил с места. И сразу недобрый ропот пролетел по классу, как ветерок. «Много на себя берешь, Дима», — не выдержала, наконец, Коровина. А Димка только и ждал этих слов, излюбленно-коровинских. Он ждал их, потому что у него готов был ответ. «Да, много. Всю ответственность я беру на себя». Может, кто-то в классе недолюбливал Димку, может, кто-то считал его слишком пижонистым, но сейчас вряд ли хоть один из этих недолюбщиков мог устоять против его лихого обаяния. Димка понял это потому, как все притихли кругом, потому как улыбнулась Тамара Густавовна. С трудом отсидели шестой урок. Потом сорок пять минут дано было, во-первых, на разграбление домашних холодильников, во-вторых, на доставание лопаты кирок. Чего-чего? Лопат и кирок? Именно, лопат и кирок. Сам Димка есть не мог, так что его собственный холодильник остался неразграбленным. Лопату для него обещал принести Асалин. Ему не сиделось на месте, и он бродил по классу словно тигр. А еще... В морских книжках есть такое хорошее выражение. Он мерил шагами, ну, например, палубу. Да, Димка именно мерил шагами, а не как тигр, потому что в нем сейчас ни капли не было злобности, одна только сила и уверенность. Никаких 45 минут народу не понадобилось. Все примчались, самое большее через полчаса, и при том все почти одновременно. «Становись!» — крикнул Димка. Скорее, просто так крикнул для смеху, но его послушались. Быстро выстроились по росту, как на физкультуре. Димка сжал зубы, чтобы только не улыбнуться. Вот они, начинаются главные минуты его жизни. «Оружие на плечо! Налево! Шагом марш!» По улицам шагает веселое звено. Никто кругом не знает, куда идет оно. «Нет, пятый А, ничего у вас не выйдет. «Подождет малость ваше кинофотомота, подождет!» Прямо-таки грозно шагает Димкина команда. «Соколовцы!» «На плече у кого кирка, у кого ломик, у кого лопата. А кто-то даже топоры прихватил. Все правильно, идем не на гулянку. С рельсом справиться будет нелегко». Думали нелегко. Оказалось, невозможно. Это было открытое ледяное место на одиноком холме. Конницы декабрьского ветра одна за другой проносились по занятой ими высоте. Молодой сосняк, где как раз и водились хорошие маслята, лес лез сюда, да так и не вылез. Весь холм лесной, только на вершине лысина. Но ни ветер и не холод испугали Димку Соколова. Испугала его тяжесть задачи. Здесь нужны были тягачи подъемный кран, а не их руки и не их санки. Однако ни одним движением он не выдал своего сомнения. Знал. Будет уверен он, будут уверены его солдаты. За дело. Никто не побежден, пока его не победили. Они раскопали снег. Рельс лежал намертво прибитый к земле стальными костылями и железным морозом. И что крепче, Димка не знал. Стали бить мерзлую землю. Железо звякало о железо. Высекало бледные искры. Кирки то и дело застревали в вязком дереве шпал. «Чего-то плохо идет, ребята? А ты чего хотел? За одну секунду такого зверя своротить?» «Молодец, Горелов», — подумал Димка. «Правильно отвечаешь. Отряд, песню запевай!» Мы шли под грохот канонады, Мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды Спартаковцев, смелых бойцов. Работали уже больше часу. Димка чувствовал, нужен перекур. Да только сейчас был совсем не тот момент. Они же фактически ничего не добились. Правда, удалось выковырять шесть костылей, но рельс как лежал, так и лежит. не с места. мертвое дело. «Мальчики, переходи на ломы. Одними ломами будем». «Их же мало», — сказал кто-то. «Посменно работаем». «Вообще-то правильно. Если чего-то добьемся, то именно ломами». Димка, который специально придумал эти ломы, чтобы устроить незаметный перекур, и радовался своей выдумке, теперь радоваться перестал. Если чего-то добьемся, Если. Значит, все понимают, просто молчат. Так в молчании без всякого успеха работали еще часа полтора. Десятиметровый рельс даже не качнулся. «Глухо дело!» Петров ткнул свой лом глубоко в снег, оглянулся. «Есть желающие!» Димка весь на секунду сжался, соображая, как похлеще ответить первому «штрайкбрейхеру», но не ответил. Вдруг вскрикнул Горелов, уронил лом и сел на снег. «Ты чего? По ноге он шарахнул», — Угрюмо сказал Паша Асалин. Горелов закрыл глаза, но из-под плотно сжатых ресниц выползли предательские слезы. «Больно, Горелик!» Димка сел с ним рядом на сухой сыпучий снег, полез рукой в валенок. Крови не было, но едва Димка дотронулся до щиколотки. «Эх, горел, горел!» «Домой надо двигать», — сказал кто-то осторожно. «Надо!» — Димка сам знал, что им надо. «Если рельс с места не стронится». «А ведь ни черта он не стронится!» Горелов сидел на снегу какой-то весь желто-зеленый и кусал серые губы. «Эх, горел, горел!» С отчаяния Димка схватил его лом колотил еще минут десять, не останавливаясь, глотая в воздух, словно жесткие куски горбушки. Ребята стояли, ежесть на ледяном ветру. «Двигать надо, Соколов!» «Ладно», — он махнул рукой. «Грузи инструмент!» Ломы лопаты свалили в дровни, сверху усадили подбитого горела. Невеселым было их возвращение, и грустным был их груз. Димк Соколов, понурившись, шел сзади и чуть в стороне. Поражение шестого В стало теперь уже реальностью. Стесняясь ребят, Димка один пошел на баскетбольную площадку. В их куче почти ничего не прибавилось, а вот у пятого А гора подросла и заметно. Видать, не и лукаво, они ходили всей толпой по городу, и это значило, что он, Димка Соколов, сделал еще одну глупость со своей самоуверенностью, со своей любовью командовать. «Спокойно. Во-первых, давай-ка без истерик». Во-вторых, ты был прав на все сто процентов, если прельс рельс притащили пятиклашкам конец, и никакие кастрюльки их не спасли бы. Значит, рельс нужен. Понятно тебе? Завтра двинем всем классом, разведем хорошие костры. Но никакого завтра не получилось. На следующее утро класс выглядел щербато и уныло. Чуть не половина парт была пуста. Так иной раз случается в морозы, когда отменяют уроки, а какая-то часть народа все-таки приходит по собственному недомыслию. Но в этот раз ничего не отменяли. Проклятый рельс накаутировал их по всем статьям и с места не стронулся, и главные бойцы полегли с ангинами да с гриппами. Из Димкиной железной восьмерки пришел один Горелов. Не пришел, а вернее сказать, прихромал. Спросил уныло. «Ну что, Дим, попали мы?» Димка только махнул рукой. Он и сам чувствовал себя неважнецки, из носа текло, в глаза будто песку насыпали. Если бы не такой экстренный случай, ни за что бы, конечно, не пришел. В кои-то веки заболеешь по-настоящему. Димка отсидел три урока, с четвертого его отправила сама Тамара Густавовна. Он медленно собирал портфель. Тамара Густавовна сидела, опустив глаза в журнал, высматривала добычу. Историю Димка, конечно, вчера и не открывал, до того ли ему было. Теперь он чувствовал какое-то облегчение. Хорошо, хоть не вызовут. На секунду задержался у двери. Мальчишек в классе почти не осталось. Встретился глазами с Гореловым, подмигнул ему невесело и ушел. Дома он разделся, лег. В квартире было пусто и тихо. Только за стеной кто-то без конца барабанил гаммы. Так и представлялась какая-нибудь зануда, вроде Коровиной. Под одеялом было тепло, но Димку познабливало, покалывало. В голову не лезло ни одной мысли. Проснулся он под вечер, неожиданно резко, и почему-то сразу стал одеваться. Нос был толстый, как гиря, голова горела ровным простудным огнем, и хорошо было слышно, как толчками бежит по сосудикам кровь. Быстро, пока не пришли родители, Димка сбегал на кухню, умылся обжигающей холодной водой, разложил на столе учебники. Толком он еще ничего не решил, но почему-то обязательно надо было пусть родители ничего не знают о его болезни. Щелкнул замок, потом он услышал, как мама снимает в прихожей сапоги. Он быстро раскрыл книжку, кажется, это была физика. Строчки бегали по листу, словно дворники по стеклу машины. Димка закрыл глаза. «Что ж так поздно за уроками?» Из-за спины его чуть раздраженно спросила мама. «Опять металлолом? Наоборот, все в порядке?» «Да? Значит, едете?» «Конечно, едем». «Что он несет? В каком порядке?» Зачем ему понадобилось это бессмысленное вранье? В темноте думалось плохо, а едва глаза откроешь, строчки носятся, как сумасшедшие. «Наверно, жар», — подумал Димка с тоской. Он приложил горячую руку к горячей голове и ничего не почувствовал. Медленно, словно боясь заскрипеть суставами, он поднялся, подошел к телефону, набрал номер Горелого, но, не дождавшись, и первого гудка положил трубку. Сперва он должен был сам все решить, сам с собой. Ладно, тогда давай решать. То, что ты задумал, кажется, вроде бы не очень честно. Но пойми, сейчас дело не в глупой честности. Если надо, я сам отвечу за все и буду прав. Вот солдат, герой войны Егор Петрович Суздалов. Он не мог сдаться и поэтому стрелял до последнего патрона, а потом погиб. Осталось только его письмо. Мама, пишу вам и боюсь, как бы не в последний раз. Там каждое слово... Ни в каком романе не прочитаешь, ни в какой книжке. А Мария Ивановна ждет это письмо. «Мамочка, пишу вам, и, боюсь, как бы не в последний раз». Она его, конечно, читала, но переписанная Димкиной рукой. А нужно, чтобы она настоящее письмо увидела. По почте? Нет. Здесь надо из рук в руки. И еще надо обязательно с теми двумя партизанами встретиться, чтобы, может быть, что-то новое узнать, зацепиться, продолжить поиски и, в конце концов, восстановить славу того маленького смелого отряда. И вот ерунда. Чистая случайность поломала все дело. Если б пятиклассники не шпионили в заречье, если прельс не оказался так адски тяжел и заморожен, если б мальчишки не заболели все вдруг, словно по заказу снежной королевы, если бы да кобы, А ведь не случайность это. Есть другое слово — несправедливость. Ну, получат пятиклашки свои фотоаппараты. Кому от этого лучше? Да никому, только им самим. А шестой В, он не для себя старается. Может, и осталось так таких вот, живых матерей всего несколько на всем свете. Понятно вам, живая мать погибшего солдата, а вы тут со своей дребеденью. Вперед, Соколов, иди и сделай то, что задумал. — Ты куда? — спросила мама обычным своим слегка укоризненным голосом. — Сейчас ужинать будем. Отец повернулся от своей работы. Рот его был полон булавок, поэтому он ничего не мог спросить и лишь вопросительно посмотрел на Димку. Но тот был уже в пальто, в шапке, уже замахнул на ходу шарф. Подумал, эх, варежки забыл. Однако не хотелось возвращаться. План его был абсолютно прост. В темноте, в тишине прокрасться на баскетбольную, взять от каждого класса по две-три железки и перенести на свою гору. А там разбирайся, как до чего. Он рывком открыл дверь. Мама еще что-то говорила ему вслед. Димка на секунду остановился у выхода. Нет, он не трусил и не чувствовал сейчас никакой простуды. Только вздрагивал не то от жары, не то от холода. Морозный воздух рекой лился в комнаты. «Дима, дверь хотя бы прикрой!» На улице было уже пустынно. И фонари, казалось, горели реже, чем обычно. И машины вылетали из темноты и улетали в темноту лишь оставляя за собой трассирующий красный след сигнальных огней. И все было как-то тревожно, как-то напряженно. Вскрикнув на перекрестке, пронеслась белой тенью скорая помощь. Квартала за три до школы Димка привычно свернул в проходные дворы. Теперь они были темны, как норы. Димка на секунду даже остановился, но тотчас взял себя в руки. Снег скрипел у него под ногами, а больше ничего слышно не было. Узкая, но хорошо набитая тропа вывела его к дырке в заборе. Здание школы стояло высокое и отвесное, как древний замок. Димка зачем-то поднялся на крыльцо, постоял у запертой молчащей двери. Вдруг стало светлее. Эта луна вылезла из густой войлочной тучи. Небо вокруг нее было гладким и мерзлым, словно каток. И войлочная туча уползала по этому катку все дальше, в сторону и вниз. «Ну и что», — подумал Димка, — «еще лучше». Светлее будет работать. Его немного корябнуло это слово ⁇ работать ⁇ Он поскорее свернул за угол, прошел вдоль боковой стены и остановился. Перед ним раскинулась спортплощадка, залитая сине-зеленым светом, вся в темных холмах, чем-то похожая на поле боя. Димка нашел глазами свой железный холм и холм 5А. Сейчас они казались почти одинаковыми. Рядом, там и сям, топорщились маленькие горки других классов. Тут он заметил, что вся площадка укрыта тонким, как простыня, слоем свежевыпавшего снега. Димка стоял у этого нетронутого царства и не решался сделать первый шаг. Сверху на него смотрела луна. Димка стоял, не шевелясь. «Почему, — думал он, — потому что узнают? Ерунда. Можно так натоптать, что ни одна ищейка не распутает. Всю площадку избегать, и потом разбирайся, кто ходил, куда, чего». Вдруг ему пришло в голову странное слово. «Честный снег. Он честный, пока Димка по нему не пойдет. Опять ты психуешь. Опять надо повторять одно и то же. Ты не для себя. Ты чтобы Марию Ивановну, чтобы слава того отряда, не пойти не мог. Чушь ведь. А если б он не выпал сегодня днем, этот честный снег, неужели из-за какого-то снега? Я здесь, чтобы помочь погибшему бойцу. «Я здесь, чтобы украсть чужое!» «Хватит! Вперед, Соколов! Я тебе приказываю!» Странно это, наверное, выглядело со стороны. Стоял-стоял человек посреди пустого и темного двора, вдруг сел прямо на снег и плачет. Холодные, быстро стынущие слезы ползли по его холодным щекам. Из письма подруги. «А еще, Верочка, у меня большое радостное событие в жизни». Меня приняли в тимуровскую группу. Сама Люда Коровина мне это сказала. После той истории они вообще ко мне все изменились, тимуровцы. Но я всячески старалась не зазнаваться. Только знаешь, иной раз все таки не удержишься, улыбнешься как дурочка. Хотя, по-моему, они не замечали. А теперь я уже от этого вообще отучилась. Правда, с отметками у меня пока сдвиги не очень большие. Но сдвиги есть. И это самое главное. Правда ведь? Не то, что в прошлом году, помнишь? Четверть от четверти все хуже, а теперь четверть от четверти будет лучше. Вообще наш класс сильно изменился. Жалко, что ты уехала. Или, может, я сама изменилась, но я заметила, жить у нас стало лучше. По металлолому мы заняли второе место, и нам дали грамоту за подписью директора. На самом деле мы заняли первое место, но из-за форы все досталось пятому А. Когда устроили сбор дружины, то выступала из райкома такая черненькая Лида, Помнишь, мы ее один раз встретили на Садовой. Мы собирали металлолом на трамвай, чтобы у нас был в городе пионерский трамвай. Не мы, конечно, одни, а все школы. Ну и собрали, наконец, столько, сколько нужно. Причем наша школа оказалась на первом месте, и поэтому Лида выступала у нас. Она сначала сказала, какие мы молодцы, а потом говорит, «Вот по нашему городу пойдет теперь еще один трамвай». И это очень хорошо, ребята. Это значит, что ваши родители, когда поедут на работу и с работы, будут теперь ждать трамвай на минуту меньше. И если подсчитать, то за год вы им сэкономили целое лишнее воскресенье. На каникулы уезжают в Обсков двое наших следопытов. На других денег не хватило. в Коля и Асалин Пашка. Причем, что характерно, Асалина выдвинул сам Скалов, А на свою кандидатуру взял самоотвод. Представляешь, что в классе творилось после таких заявочек? Но теперь уж немного улеглось.